У меня под кожей вода, и киты, и ирис с пергамотом, Литр виски, два кубика льта, и талон к психиатру в своту. Вместо поступи танца надрыв, беспощадно до да боли, до да колик. Меня нет, я возьму перерыв. Вместо подписи крестик и нолик, словно яблоко ломтик, без сна. Подрастает луна понемножку. Меня в нос целовала весна, как бездумную рыжую кошку.